Часть вторая. «Хвосты и лисы». Глава первая. Телефон разрывался от звонков. Он даже в беззвучном режиме создавал столько шума и беспокойства, что, казалось, вот-вот выскочит из сумки. Ещё бы. Алексу звонили сразу на три симки. Новый белый смартфон требовал внимания, а его хозяин мчался по коридорам университета, словно от скорости бега зависела его жизнь как минимум. На бегу... Он умудрялся еще и в сумке копаться, намеренно игнорируя лезущий в руки телефон. Алексуши нужна была зачетка, а телефон досаждал своей навязчивостью. Он и так знал, что опаздывает, знал, что должен денег, знал, что не перезвонил. Он все это знал, и его сейчас это не волновало. Важно было лишь добежать к библиотеке не позднее полудня, полдень, крайний срок и ни секундой позже. Как он бежал, как бежал! И никто ведь не поставил подножку, никто не заградил путь, никто не открыл дверь внезапно, и никто не решил за минуту до его пробежки протереть пол мокрой тряпкой. Алекс Ши — счастливчик и красавчик. И это он тоже знал, иначе бы столько не продержался этот худенький, даже мелкий паренек в студенческом братстве Лесного Северного университета. Исключили бы еще на первом курсе, но он словно знал, где включить обаяние, Где использовать папины связи, упомянуть о них вскользь или намеренно? До какого момента испытывать терпение преподавателя и что подарить экзаменатору, чтобы набрать нужные баллы? Он носом, своим точённым носом, чуял, где предел терпения и на какой срок можно уйти в штопор. А еще он разбирался в выпивке, знал толк в еде и всегда выигрывал в кости». Неспешный поток встречных студентов расступался перед Алексом, как вода перед килем юркой лодки. Расходился по сторонам молча, зато, смыкаясь за ним, бурлило а то и пеной шёл. Пена была разная, от недоуменных взглядов до негромкой брани. Счастье, что парню, несущемуся по коридорам университета, никто не подставил подножку. Но такой возможности Алекс и в мыслях не допускал. «Как это? Ему и подножку? раз не допускал, никто и не ставил. Другое дело брать Ефан. те еще кустоломы. Представить, как они выколачивают карточный долг из его щуплого тела, Алекс смог легко, но не суть. Если он успеет добежать до библиотеки до того, как Сяо Сюе сделает в двери последний поворот ключа, то половина проблем просто не станет. Вот уже и видна в конце коридора большая прозрачная дверь. До нее семь боковых пролетов. Алекс начал терять дыхание, но прибавил скорости. Шесть. За стеклянной дверью высокая сухопарая женщина раскладывала бумаги по красным папкам со старомодными завязками. Да, она сама походит на эти папки своей сухостью, прямыми плечами и красным нарядом. Подумал бы Алекс, если бы мог думать и бежать одновременно. Но он лишь бежал. Пять дверей до цели. Цель подходит к двери. Еще рывок, и нужно упасть перед целью на колени, взглянуть в глаза. «Четыре. И...» «Упасть получилось прекрасно. Нашелся все таки какой-то гад, кто помог, похоже. Ши не заметил, как так получилось, но вот раз, и не бежит он навстречу судьбе и сессии, а летит, скользит по полу. Правда, в нужном направлении. А телефон выскользнул из рук и полетел вперед, Тоже в нужном направлении. все таки Алекс был везунчик. Айфон даже не разбился». «Алекс, дружище, ты маленький, и я столько много шума делаешь, когда падаешь!» — пробасил кто-то сзади знакомым голосом с сильным иностранным акцентом. «Отстань, не до тебя!» — огрызнулся, даже не оглядываясь потерпевший. Благо, как он сам всегда считал, книжек много Алекс с собой не носил, и собирать по полу ничего не придется. Но на шум выглянули студенты из соседних кабинетов и нашли замечание иностранца остроумным. «Завтра его полет будет хитом в интернете, наверное!» миллиона просмотров» и комментарии с эмодзи. «Алекс, ты снова стал звездой!» «Лишь бы папа не увидел!» И все такое. Под девичьей хихиканье и юношеское ржание происходил подъем красавчика Ши. С каменным лицом, как подобает герою Китая, юноша встал и двинулся к цели. Нога болела, но в этом тоже была своя польза. Теперь к строгой сяосе можно добраться, прихрамывая и скорее ее разжалобить. Преподавательница сама вышла навстречу, привлеченная шумом и мизансценой с падением. Ещё не старая женщина, даже помолодевшая лицом от любопытства в строгом красном костюме. Она оставила свои бумаги и шагнула за стеклянную дверь. — Вы не ушиблись, студентши? — спросила она со всей вежливостью севера Китая. — Что-то забыли? Не надо было так уж торопиться, подошли бы на кафедру завтра. Алекс энергично закивал при слове «забыл» и также энергично замотал модной челкой при слове «завтра». Завибрировавший в тему телефон лежал в полуметре от красных туфель преподавательницы. «Отлично, вот за что можно зацепиться», — подумал студент. Он закрыл глаза на минуту, представил маленького лисенка с большим пушистым хвостом, вызывающего умиление. Представил, как лисёнок оборачивает свой хвост вокруг вот этих вот красных туфель, как мех прикасается к ногам строгой преподавательницы, и там, где он дотронулся, вверх по коже скользят рыжие искры». Вот сейчас лисенок замкнет круг, и маленькая главная боль в расплату после успешно сданного экзамена по предмету, даже название которого не знаешь, совсем невысокая цена. Но Сяоси просто сделала шаг к аппарату, пнув наколдованного зверька и так и не дав ему закончить свое волшебное дело. Резкая боль в ухе заставила Алекса вскрикнуть. «Теперь двумя таблетками обезболивающего дела не закончится». Слова преподавателя неслись сквозь раскаты боли. «Ваш телефон. Так вы за ним...» И преподавательница вдруг улыбнулась почти с нежностью. «Дар пропить невозможно», — отметил довольный эффектом Алекс. Безумно захотелось пошевелить заболевшим ухом. Вы прекрасно ответили сегодня на экзамене. Даже декан Мауси Пу похвалил ваш ответ, когда вы вышли. Я всегда знала, что вы можете прекрасно учиться, но больше не затягивайте так с ответом. Необязательность портит впечатление о человеке, особенно если будете работать с европейцами. И снежная тигрица, самый строгий преподаватель курса, прозванная так из-за суровый взгляд и имя, которое можно было понимать как снежинка, Ушла снова за стеклянную дверь к своим папкам, спискам и оценкам, даже не заколдованной. Открытие это, точнее, два открытия «я как-то сдал» и «я сдал без магии» сам придавили Алекса к земле даже больше, чем ломящая боль, от которой расплывалось все перед глазами. Он встал, подобрал телефон и все же двинул за красным пятном, пока оно не передумало поставить ему оценку. «А теперь нужно срочно и много выпить», — скомандовал Ши себе, когда увидел на экране этого самого лезущего в руки телефона, как получил 100 баллов в электронной ведомость. Получил еще загадку и дикую головную боль. И телефон опять начал звонить, как сумасшедший. «Не могу говорить, пиши в Вэйсинь», — сработал автоответчик, но этого Алекс уже почти не помнил. Молодежь предпочитает текстовые сообщения, звонки разрешаются только самым близким. Продираясь сквозь поплывшую реальность, на автомате он добрался до двери здания. Та открылась перед ним раньше, чем он потянулся к ручке, а местный электрик уже мчался с другого конца корпуса на вызов. Как потом оказалось, несколько гвоздей закоротили проводку, и вдоль коридора, по которому прошел только что Ши, дохлыми мушками у стен лежали мелкие винтики. а Оторванные металлические пуговицы в тех же кучках выглядели мертвыми жуками. «И гвозди прямо над этим мусором пробили провода», — рассказывал вечером жене электрик. Та жарила побеги чеснока, и ей было не прислушиваться к бредням мужа. Она лишь поджала губы и взвизгнула, когда масло капнуло ей на руку. Три шага, кучка, три шага, снова кучка и гвоздь в проводе. Весь коридор пришлось перебирать и чистить, словно лисы из старых сказок шалили. «Распустились, ваши золотые сыночки, никакого уважения к учебе. — пробурчала женщина. Ее бесила обязанность готовить, когда муж сидит и болтает. Мог бы и сам готовить. Родители платят, одни брисом питаются, чтобы без бестолочи учились, а они не ценят. А ты, старый, уже просто ешь и не рассказывай мне сказки. Тоже мне. Нашелся новый Пу Сунлин. Пу Сунлин, Китайский классик XVII века, писавший под псевдонимом Ляо Джай. Самые известные его работа у нас в России — Это сборники сказочных народных навыл «Лисьи чары» и «Монахи и волшебники», два из шестнадцати томов, входящих в книгу «Ляо Джай и», описание чудесного из кабинета Ляо. Вот где можно узнать много о Лисах оборотнях, так что не стоит смотреть корейские дорамы как первый источник. К истории Пусун Лина будет отсылка в одной из частей книги. Бар деньги на посохе регулярно от чего-нибудь досотрясался и позвякивал. В названии бара отсылка к известному месту из лисьих чар Пу Лина. Ученый Жуань Сю, годы жизни с 270 по 311, презирая всех и вся, ходил пешком, демонстративно привязав 100 монет к своему посоху, чтобы все видели, что он идет пить. Пьяные деньги, поэтому часто называются в китайской литературе деньгами на посохе. Видно, так ему было на роду написано со времен открытия в районе метрополитена. Это сейчас метро Харбина скоростное и тихое, но когда его строили, тряслось все вокруг. И потому первый хозяин не заморачивался насчет крепких стен и гладких дверей. Какой смысл, если все равно шумно? Кстати, тогда бар назывался «Золотая лошадь», а сразу за стеклянными дверями на резном столике под красное дерево у барной стойки на посетителей смотрела большая пластиковая лошадь, покрытая золотой краской. С пьяных глаз она могла показаться куском золота. По чести сказать, она и сейчас стояла в углу возле барной стойки, но уже не притворялась драгоценным слитком. Сейчас тонкостенный бар периодически трясся, от проходящих рядом строительных работ или тоже проходящих, но уже мимо, автобусов. Традиция — основы жизни в Поднебесной, даже бар это понимал. Ши тут бывал часто и оставлял много денег, потому что трудно было с больной головой предположить заранее, сколько и чего понадобится выпить, чтобы снять боль. Барменша уже не пучила глазки и не улыбалась, чтобы нравиться этому посетителю. Он и так платил достаточно. Просто подливала в стеклянный стаканчик того, на что он указывал, да подсыпала сладко соленых орешков. Потом даже ей это надоело, и она поставила большую бутыль дорогой водки перед Алексом и сказала «Пей до дна», а сама ушла за то и дело вибрирующую стойку посидеть под вентилятором. Ши, как обычно, умело выплёскивал в себя водку из маленькой стопки, одну за другой, и после каждой глаз его мутнела, а барная стойка тряслась все меньше». Остановить это дрожание совсем. Вот была цель Алекса на ближайшее время. Он знал. все это от взрывов боли в его голове. Водка жгла нутро, от орехов уже чесались дёсны, но бокалы и бутылки все еще позвякивали. Такого раньше не бывало. Боль не уходила, а словно свернулась в серый комочек и каталась внутри черепа, ударяясь о виски, челюсти, лоб, о корни зубов. Стукалась, мерзко позвякивая. Барная стойка звенела в ответ. А потом он ощутил удар в спину и в глазах потемнело. Кто-то хлопнул его по спине. Алекс отвлекся от перекатов шарика боли в голове, и тут же с верхнего стеллажа бара упал пыльный штов. «Ши, младший братец, вот мы тебя и нашли». Братьев Фан даже Алекс не различал. Близнецы. Они по одному не ходили и одевались одинаково. «Ты же не доиграл с нами партию в бильярд?» «Да нам не жалко тех денег, которые мы честно проиграли. Но ты же жульничал. И вот этих денег жалко». И, как положено, в собачьей стае они заходили с флангов. Фан. Собачьи дети. Только этих однолицах Алекс никогда не мог провести или утихомирить. Но каждый раз пытался. Вот и сейчас, еще ворочая звонкий шарик, более языком, он постарался улыбнуться». «Братья, я же говорил, что хорошо играю, но вы играете очень хорошо, если умножить ваше умение на вас двоих». Не удержался Ши, не смог справиться с иронией. Очень уж болела голова, а тут еще надо бутыли от падения удерживать. «Не беспокойся, малыш, мы решили денег с тебя не требовать», — сказал кто-то из этих одинаковых пухлощеких парнишек, таких добродушных на вид, что сразу насторожишься. «Мы просто приглашаем тебя пожить у нас, пока ты сам все не отдашь, лисий сын». «Поехали!» И один из них положил руку ему на плечо. Силой, как крабовый клешнёй, вцепился. Даже если бы братья ударили с двух сторон, расчетливо в разные места, Алекс не испугался бы. Он просто дал волю шарику в голове лопнуть, а его невидимые ошметки разнесли в дребезги пять бутылок на стеллаже. Еще две сорвались и полетели дугой прямо в головы собакам-близнецам. Нельзя сказать, что Ши не знал, что так будет. «А, хулиганы! Я зову полицию!» — сиреной заверещала выскочившая из-за хозяйка. Вот лучше бы она молчала. Виска лишь усилил боль в голове Алекса, и новые бутылки полетели вниз еще быстрее. Один из фанов, дальний от хозяйки, вдруг ловко пригнулся, и бутыль, просвистев в сторону женщины, разбилась о косяк, обдав ее осколками. Убойный запах спиртного забил ноздри. Второй брат перехватил предназначенный ему снаряд и картина разбила стойку. Барменша взвизгнула и, верещаясь, парилась в подсобку. Полицию можно и оттуда вызвать. Есть ли смысл описывать драку, если никто из сторон не дерётся честно? Двое на одного, и этот один не совсем вменяем, швыряется бутылками силы мысли, главное, более точнее. Но пьяному Алексу удача, видимо, на сегодня уже отулыбалась». Братья Фан вообще не удивились его способностям и не отказались от намерения испортить лицо молодому Ши. И тут Алекс уже не стал бы церемониться и думать, что глава завтра отвалится от боли после применения магии. Собак стоит проучить. Только вдруг остолбенел. В дверь денег на посохе зашел он сам. Алекс Ши собственной персоной, причем в компании Лауая Антона, его русского друга, да еще пара однокурсников. Новый. Второй Алекс сощурился, войдя из Харбинского полудня в полумрак денег на посыхе. Собаки Фан, наверное, успели выключить свет на входе. Но Алекс-то видел ясно. Тонкокосный паренёк с его, Алекса, лицом. Даже серьга в его. Вот тут Ши и пропустил один, но умелый удар. Дальше, дались его сына, долетали только обрывки фраз. И то сквозь плотный красный туман в голове. Шарики более пухли, как дрожжевое тесто. Братья Фан отработанными движениями зажали его с двух сторон, не давая обмякшему телу упасть на пол. «Валим отсюда», — сказал Антон по-русски. «В Китае иностранец всегда виноват, и я китайца. Не хочу объяснять, что я просто с другом зашел выпить». Последнюю часть фразы он сказал уже на пекинском диалекте. «Да, да». Закивали остальные, а второй Ши из его компании посмотрел так, словно понял и первую, русскую часть слов.